глава 38. Вторая порция анидоксина наконец сделала своё дело. Таракан перестал дёргать лапкой. Уловив эту краткую, оттого драгоценную паузу, Эдгар аккуратно покрутил часовое колёсико, и последний серебряный налокотничек аккуратно встал на место. Завершив таким образом рыцарское убранство бытового животного. Чудесное владение ремеслом, сер, подобострастно пропел Луртина, который наблюдал за действиями босса через дублирующий микроскоп. Осталось только вогнать губы дикие. Произнеся слова по слогам, отозвался босс и высунув от усердия язык, закончил крепление последней детальки. Ох, выдохнул он и откинулся на спинку кресла. Оправорный Лауртино тотчас выхватил белоснежную салфетку и промокнул лоб босса. Отличная работа, сэр. Не будь вы великим финансистом, а вы бы прославились как гений ювелирных технологий. О да, устало согласился с подхалимом Эдгар. Покажи мне его Лауртина. Я хочу посмотреть, как чувствует себя наш новичок. Одну секунду, сэр, одну секунду. Лауртина быстренько ослабил винтики предметного стола и тонким пинцетом снял крохотный кварцевый бокс. Затем, осторожно, словно величайшую драгоценность, он поднёс к глазам Эдгара изготовленный шедевр, и босс посмотрел на него сквозь сильную лупу. Слегка улыбнувшись, Хубер с теплотой в голосе произнес «Спит, подлец!» «Спит, спит, подлец, так точно, сэр!» Потрясла Уртина своей квадратной головой «Был помойной козявкой, а стал бойцом, рыцарем!» «Так точно, сэр, ну просто изумруд!» «Да-а-а!» Удовлетворенно протянул Хубер и отнял от глаз лупу «Хороший экземпляр!» Э, унеси его, Лауртинов к каранелищу, но не слишком тёмное. Пусть проспится, да смотри, чтобы в поильке вода была. После наркоза их мучает жажда. Как скажете, Сэр. Как прикажете, так и будет, поклонился Лауртинов и вышел, вынося спящего таракана со всеми полагающимися предосторожностями. Дверь уже закрылась, а Хубер всё ещё пребывал под впечатлением. О диване тараканов в серебряной доспехе было его болезненным увлечением. Иногда это его так занимало, что даже деньги казались Хуберу не столь уж важной категорией. Но это быстро проходило, и он возвращался в свой прежний мир. Ну вот, скоротал время, подумал Эдгар, посмотрев на часы и отодвигаясь от заваленного инструментами столика. Затем он подключился к секретариату и выслушал самые последние обращения. Так, ничего особенного. Все вопросы были разрешимы на уровне управляющих. Убер ещё раз взглянул на часы и подумал: пора. Пора было связываться с Люком Ламброзо, который находился на головном судне конвоя и докладывал боссу обо всех новостях и трудностях молодого капитана-пилота. Впрочем, сейчас Эдгар уже не собирался слушать эти новости. Лучшей музыкой для него были бы слова оператора транслинейной связи: Ваш абонент находится вне зоны досягания сигнала. Позвоните позже или оставьте сообщение после сигнала. Это означало бы только одно. Грузовые се 1600 со вспоротыми животами болтаются в районе треугольника. а стало быть, концы аферы с танками надежно упрятаны. Собственно, Хубер даже и не сомневался в этом, набирая длинные номера и слушая коммутационные звуки множества ретрансляторных станций. Наконец прозвучал первый гудок, затем второй, и никто не отвечал. После третьего обычно включался автомат операторской связи, который... «Алло, босс! Я рад вас слышать!» Вдруг прорал на другом конце связи Ламброза. «У нас величайшая радость и недоумение, сэр!» «Как? Что?» Хубер невольно поднялся с кресла, не совсем понимая, что происходит. «Это ты, Ламброза?» «Ну, конечно, сэр!» Снова радостно заорал охранник. «Как ведут себя бандиты с треугольника? Они угрожают вам?» Почти умоляя, спросил Хубер. «Нет, сэр! Они-то пропустили нас, а вот сопровождение нас бросило!» «С ними надо разобраться! Орменное предательство, сэр!» «Подожди, не ори!» — начал злиться Хубер. «Вот что, даже не обстреляли?» «Нет, сэр! Капитан-пилот Ламберт провел конвой у них под носом, и ни одна тварь не решилась нас тронуть!» Продолжал ликовать Ламброза, как видно, помня об обещанных ему ста тысячах. «Заткнись!» Не помня себя от бешенства, завопил Хубер, но тут же с неимоверным усилием воли снова взял себя в руки. Не понял, сэр? Удивлённо переспросил Ламброза. Поздравляю! С теми же интонациями ответил Хубер. И отключившись от Ламброза, начал потными пальцами набирать номер генерала Реммеля. Тот снял трубку, словно ожидал этого звонка. "Реммель у телефона", важно произнёс генерал. "Это Хубер, дружище", хрипловато произнёс Эдгар. "Как, как настроение? Чудесно, коллега. У вас новости?" «О, да!» — сказав это, Хубер даже закашлялся. «Они того?» — нетерпеливо поинтересовался Ромель, которому не понравились хрипы подельника. «Они... не того!» — обретя твердость голоса, сообщил Хубер. «Но, дорогой Эдгар, я сделал все, чтобы они того. Сопровождение было отозвано, чтобы ничто не помешало их того. Как не получилось? Вы ничего не путаете?» Хубер горько усмехнулся. Он слышал трусливую надежду генерала Ромеля. надежду, которую он сам тщетно питал минуту назад. "О, вы, коллега Ромель, нужно исправлять ситуацию. Ну как? Выс проблемы решите в собственной охранное сопровождение, иначе нам не миновать ещё больших потрясений, ещё больших потрясений", словно эхо повторил Ромель. "Вот именно. В таком случае я буду действовать без промедления". "Отлично, мой друг. Я верю вам, наши судьбы, с пафосом произнес Хубер, затем прервал связь и отшвырнув трубку добавил: "Скотина". В дверь робко постучали. "Ну кто там ещё?" "Это я, сэр". Квадратная голова Лауртина робко протиснулась в приоткрытую дверь. "Чего тебе?" "Он умер, сэр". "Кто, кто умер?" не сразу понял босс. "Наш рыцарь. Слишком много наркоза, сердце не вытерпело". Он умер, эхом откликнулся Хубер, которому на короткие мгновения стало насххать на проблемы с уцелевшим конвоем. Вот почему так, Лауртино? Почему так случается, что он умер, а такие, как ты, живут? Молчишь. Вот и я не знаю.